Глава 34. Лицом к лицу. Возможно, некоторые писатели были бы счастливы, вздумая их героев внезапно ожить, да еще и пронестись по реальному миру, поднимая невероятную шумиху. Егор не был счастлив и мечтал лишь о покое. Но телефон в его руке уже раскалился от долгого разговора с редактором и спора о том, что серия об охотнице должна продолжаться. Он провалялся в больнице уже неделю, которая показалась годом. и до сих пор был в шоке от увиденного в интернете, ссылками на которые поделилась редактор. Люди не перестают удивлять. Единственный плюс – книги размели под ноль и обсуждалось переиздание всей серии. Но какой ценой? О нем понятия никто не имел, но Маргарита оказалась под прицелом камер фанатов, правда, реагировала на удивление сдержанно, чем тех самых фанатов приводила в неописуемый восторг. Оставалось и опасение того, что это может помешать делу о нападении. Но обошлось, и оно уже было передано в прокуратуру. «Не нужно следующей части. Лучше всего завершить на этой». Он прохаживался по палате, затем остановился перед приоткрытым окном. День был солнечным и хотел сбежать отсюда, чтобы просто пройтись по улице. «Когда с одним требованием», — настоял Егор, понимая, что от него не отстанут. Вспоминая слова Николая, он снова ощутил неловкость. Постельных сцен в книгах не будет. Они и планировались? Он обернулся на голос, замечая вошедшую Маргариту. Завершив разговор, Егор прервал связь и приблизился к ней. Занятия, у не верю, уже закончились. Из-за тебя мне приходится мучиться над каждой лекцией, чтобы у тебя был конспект. Разве ты не эксплуатируешь для этого свету? Это меня безбожно использует. Возмутилась Маргарита, обвивая его шею руками. «За каждую лекцию эта девчонка требует фотографию. Ты должен мне за рекламу. Чем будешь расплачиваться?» «У бедного писателя нет ничего, кроме него самого. Так как? Сойдет для оплаты?» Егор накрыл ее улыбку губами, в ответ обнимая за талию. А прервав поцелуй, устроил подбородок на плече Маргариты. «Я хочу сбежать отсюда». «Нельзя. Ты должен завершить лечение». и я попрошу медсестер отбирать твой ноутбук, если не будешь отдыхать по ночам. Клянусь, хочешь выйти отсюда скорей? отдыхай. Разве редактор не сдвинул тебе сроки? Если бы не сдвинула мне конец. Чем ты собираешься заняться вечером? Ты говорила о каком-то мероприятии, а оно сегодня? Маргарита поморщилась. Да, Федоров настаивает, я не могу отказаться, это в интересах фирмы, и я не собираюсь много пить. Она улыбнулась, предупреждая слова Егора. Сегодня вечером я буду не одна. На этого человека я могу положиться. И как только освобожусь, позвоню тебе. Не скучай. Скоро Вадим привезет Ленку, так что сильно скучать не получится. Попрощавшись, Маргарита вышла из палаты. У нее оставалось немного времени, чтобы привести себя в порядок и встретиться с Федоровым. Дома Шекспир наблюдал за попытками хозяйки скрыть сходящие синяки на лице. Стоило похвалить себя за усилия, поскольку косметике это вполне прилично удалось. Но о платье с открытыми плечами сегодня можно забыть. Поэтому накинула поверх легкий жакет, скрывший длиной рукава все синяки и темневшие ссадины на костяшках пальцев. Рана на боку болью напомнила о своем существовании, когда Маргарита склонилась, чтобы обуть туфли. «Я попросила Николая погулять с тобой вечером». Она погладила пса по голове. «Веди себя прилично, пока меня не будет». «Да-да, я тоже обещаю, что буду умницей». Шекспир поглядел с долей скептицизма и, казалось, даже вздохнул. Чем больше питомец находился с Николаем, тем больше походил на него. «Ты должен верить в меня хоть немного». Стоило взять телефон в руки, как тот зазвонил. Принимая вызов, Маргарита последний раз оглядела себя в зеркале. «Вполне сносно». «Андрей Александрович, я уже спускаюсь. Все, что могла, я скрыла, но вы всегда можете пойти сами». Надежда сбежать не оправдалась, поскольку твердый голос заявил, что даже походя на отбивную, она будет присутствовать. «Это была ваша идея, так что потом не смейте меня винить». Напоследок поворчала Маргарита, попрощалась с Шекспиром и вышла из квартиры. Черная машина ожидала перед подъездом. Фёдоров сам был за рулем, хотя, как всегда, после окончания мероприятия собирался вызвать водителя. Мужчина окинул внимательным взглядом свою спутницу, и, по всей видимости, остался удовлетворён увиденным. Затем кивком пригласил садиться рядом на пассажирское сиденье, что Маргарита и сделала. Фёдорову не было сорока, и, и относился он к тому типу мужчин, которые даже в робе смотрелись элегантно. Он еще раз глянул на лицо девушки, хмурясь, когда заметил почти зажившую ранку на губах. «Если используя помаду, будет выглядеть еще хуже», прокомментировала его взгляд Маргарита. Я не должна попадать в такие ситуации. Я не ищу их нарочно, усмехнулась она. Мы едем или я сбегу, честное слово. Даже не надейся на это. Андрей вывел машину на дорогу, встраиваясь в общий поток. Как себя чувствует Егор Игоревич? Неплохо, но ну, о выписке врачи пока не говорят. Думаю, что еще пару недель задержится там. Ему ведь придется свидетельствовать в суде. Верно. Не хотелось бы для него лишних волнений, но это необходимо. Когда суд? Хотя ты умудрилась трясть сразу в два. По первому делу состоится 3 октября, второе еще в прокуратуре. Волнуешься? Волноваться нужно не мне. В этот раз исход суда и так ясен. Меня больше беспокоит сегодняшний вечер. Я представлю тебя нужным людям. Ты лицо эра Ваше лицо подходит для этого гораздо больше. Маргарита, это часть твоей жизни, которую ты должна будешь принять. Нравится это или нет, привыкай. Удочерите меня, тогда это станет частью вашей жизни. Официально. А я буду вдохновлять вас из дома. Сделаем вид, что я этого не слышал. «Не хотите такую дочь, как я?» — подразнила Маргарита. «Даже не стану комментировать». Андрей едва улыбнулся. «Перейдем к делу. Сегодня будет присутствовать гравцов, владелец NS Group. Я тебе о нем уже рассказывал». Маргарита кивнула, припоминая, что им уже приходилось сотрудничать ранее. NS Group проводит тендер. Его результаты объявят через три дня. Среди присутствующих будут несколько участников». «А мы?» «Нет, для нашего профиля условия не совсем выгодные». Полагаю, что гравцов отдаст предпочтение ВНТ. Директор ВНТ также будет присутствовать сегодня. Да, как и многие другие. Маргарита нахмурилась. Федоров продолжал снабжать ее необходимой информацией, но одновременно с этим возникал один немаловажный вопрос: Предтащит ли старовой это своего зама? Госпожа Ремнева явится сегодня? Есть какой-то фиксированный список приглашенных? Да. «Можно как-то узнать, кто именно представляет ВНТ?» «Там будет вписано только имя Старовойтова. Он может привести кого-то для сопровождения. Тебя интересует кто-то конкретный?» а «Это не столь важно. Вы лучше скажите, у о... ВНТ действительно высоки шансы выиграть тендер?» «Более чем». «Более чем?» Маргарита в задумчивости смотрела в боковое окно. Вера не упустит возможность покрасоваться перед всеми при оглашения успешных результатов. Должна явиться. Мрачная тень скользнула по ее лицу и растаяла, стоило Андрею снова поддержать разговор. Мероприятие было устроено в одной из гостиниц, и приглашенные собирались в громадном зале на верхнем этаже. Покинув машину, Маргарита приняла поддержку Федорова. Она позволила ему вести себя к распахнутым настежь двустворчатым дверям. Все ее существо протестовало, но сдерживалась, не желая подвести своего спутника. Слишком много зеркал, слишком много блеска. Вспышки камер, фальшивые улыбки. Практически черно-белая гамма нарядов присутствующих, и все гости в какой-то мере походили на шахматные фигуры. Даже глянцевый пол имитировал двухцветную игральную доску. Так кем была она в сегодняшней игре? Андрей представлял кого-то, подводя ее то к одной группе гостей, то к другой — Иногда люди подходили к ним, желая запомниться и надеясь на какую-то выгоду. И каждый вновь и вновь вынуждал сдержанно улыбаться и дежурно отвечать на однотипные фразы. Ощущая боль в висках, Маргарита приняла бокал с подноса официанта, делая небольшой глоток. Как же хотелось бежать! Тихая музыка смешивалась с голосами, а лица гостей становились блеклыми пятнами, которые сознание категорически отказывалось запоминать. Она бы с удовольствием провела это время в палате, наблюдая за тем, как один парень сосредоточенно стучит по клавишам своего ноутбука. Или рядом с девочкой, которая философствует, будто древний старец, и ставит на ней кулинарные эксперименты, готовясь порадовать брата, когда тот вернется из больницы. Маргарита пробовала все приготовленное Леной, отмечая успехи и присылая фотографии блюд Егору. Приходила в дом Ремневых, лишь когда его сестра оставалась одна на пару с вредным Бизе. Встречаться с отцом семейства и старшим братом пока не была готова. Может быть, по прошествии какого-то времени, но не сейчас. Не хотела встречаться с женщиной, появившейся в поле зрения. Но сама судьба свела сегодняшним вечером. Что ж, пора делать последний ход и убирать эту фигуру с доски. Стоило Вере обернуться, также держа бокал, как словно на лезвие напоролась на едва приметную усмешку, Глаза ее распахнулись шире, но взяла себя в руки и сдержалась, находясь рядом с мрачноватого вида мужчиной. Старовой Тов выглядел угрюмо и взглядом из-под тяжелых бровей выслеживал кого-то в зале. А найдя, кинул пару слов своей спутнице и двинулся к цели. Будто утратив свою защиту, Вера крепче сжала похолодевшими пальцами ножку бокала и наблюдала за тем, как неспешно приближалась к ней Маргарита. Улыбка на ее губах становилась явнее с каждым шагом. А стоило девушке остановиться рядом, как и вовсе вспыхнула, будто сигнал тревоги. Одно мгновение сменяло другое, но тишина между ними становилась гуще и тяжелее. «Какая встреча, госпожа Ремнева? Или теперь можно звать вас Лаптевой, хотя, полагая, что фамилию бывшего мужа вы сохранили? Так что же вы молчите, будто чужие право? Или...» «Стоит предположить, что неприязнь ко мне настолько велика, что сподвигла вас стереть и свою память. Так же, как вы поступили собственным сыном?» Голос Маргариты был тих и ровен, но ненавистная Вере усмешка впивалась в нее все сильнее, причиняя почти физическую боль. «Что за сумасшедшее заявление?» Менее вероятности встретиться сегодняшним вечером Вера ожидала услышать подобные слова. Дочь Ольги говорила намеренно тихо, но оказалось, что те были слышны всему залу. Удушливая волна паники захватила ее, не принес облегчения глоток обжигавшего вина. «Так э, я ошиблась?» Будто ведя за душевную беседу, Маргарита также пригубила из своего бокала. Вкуса не чувствовала, разве что горечь, но вовсе нет от дорогого напитка. «К чему эти вопросы? Ты прекрасно знаешь, в чем причина амнезии моего сына. Полагаю, нам не о чем говорить». Вера отвернулась, не давая заметить испуга в глазах и ища взглядом начальника. «Где Старовойтов?» Она могла бы заговорить с ним, имея достойную причину избежать общества этой девицы. «Ваш сын уже неделю в больнице», — хлестнули слова по спине, не давая ступить и шагу. «В больнице? Неделю? Черт возьми!» Доктор смел лгать ей, сообщая о том, что Егор не пропускал ни одного посещения. Лгал, что сеансы были успешны. «Да как он смел! Он...» Егор едва не умер. К счастью, помощь была оказана своевременно. «Ах, да! Прошу быть осторожнее на каблуках, когда будете нестись по лестнице, чтобы увидеть своего ребенка». Маргарите казалось, что хрупкая ножка бокала уже хрустела под пальцами, но продолжала улыбаться, кивая гостям, приветствовавшим ее, проходя по залу. «Егор! В больнице?» Вера развернулась к ней, вполне успешно сохраняя маску невозмутимости на бледном лице. Этой стерви не смутить ее. Не при всех этих людях. Уси не мечтает. Но беспокойство не уменьшалось, оно все росло, грозя обратиться несдерживаемой паникой. Откуда тебе это известно? Ты встречалась с Егором? Не стоит говорить в прошедшем времени. Что ты имеешь в виду? Ее проняла мелкая дрожь, а губы сжались в тонкую нитку. Почему дочь Ольги здесь? Почему именно здесь? Именно сейчас? Столько времени они не пресекались, вот теперь. Встречалась с Егором? О чем они говорили? Что происходило? Что? Страх выбивал дыхание охватывал до противных колик. Нет. Она должна сохранять спокойствие. Никто из этих людей не знает. Никто не узнает. Нет. Нет. Эта девка просто решила поиздеваться, раз заметила ее. Нужно просто стерпеть. Она только достигла своей цели. Она столько шла к ней, чтобы сегодня стоять здесь, среди всех этих людей, стоять на равных. Сейчас никто вроде Ольги Шевцовой не смотрел на нее свысока. Как же ненавидела ее за то, что имела все просто по праву рождения в семье богатеев. Успешная, самонадеянная дрянь. Что ж, где теперь она? Где? получила то, что заслужила. И тот проект никогда бы не позволила получить Ольге. Только не ей. Это был шанс, путь наверх, возможность, за которую не грех ухватиться всеми зубами. И если бы не сын, если бы не чертов упрямый мальчишка, но откуда дочь Ольги узнала о докторе? Не выдерживая, Вера посмотрела в потемневшие глаза Маргариты. Пожалела сразу. У человека могут быть такие глаза. За такие в прошлые века жгли на кострах. «Ваш сын все вспомнил», — будто отвечая на ее мысленный вопрос, ответила Маргарита. «И даже купленный вами докторишка не смог ему помешать». «Я еще раз говорю, хватит этих безумных заявлений». Егор получал лечение в соответствии с его психическим состоянием. «Это то, что решается между родителями несовершеннолетнего и лечащим врачом». «Каким образом это касается тебя, скажи на милость? Я не собираюсь обсуждать с тобой подобные вопросы». Вера вскинула подбородок. Она должна сохранять самообладание. Никто ничего не докажет. У них нет никаких доказательств. Это просто слова. Кажется, вы забыли, госпожа Ремнева, что ваш сын уже четыре месяца как совершеннолетний. И подкуп врачей для тайного вмешательства в лечение – это уже преступление. Чушь он, мой сын. Это было необходимостью. Ради его же блага. Егор должен... Должен? Оттенок голоса Маргариты менялся, и тяжелая аура, исходившая от нее, казалось, пробирала до костей, заставляя Веру отступить на шаг. «Что же он должен? Просветите?» «Что тебе нужно?» Вера вздрогнула, реагируя на вспышку смеха в компании, стоявшей неподалеку. «Ты прекрасно знаешь, что все произошедшее тем летом было случайным стечением обстоятельств. Я невиновна. Чего ты хочешь?» «Чего хочу?» Теперь, когда вы собственноручно отказались от семьи, ради надежды найти мужика с бумажником побольше, мои руки развязаны. Благодарю за подарок. Вот только боюсь, что вашим планам не суждено сбыться. Ты не пойдешь с этим в полицию. Тогда не сделай этого, и сейчас не станешь. Тихо и зло прошептала Вера, пытаясь защититься единственным оставшимся аргументом. Иначе Егор... А кто говорит о полиции? «Что тебе нужно от меня? Оставь меня в покое! Тебе так нужен Егор! Забирай! Живите вместе! Делайте, что хотите!» «Для того, чтобы быть Егором, ваше благословение мне не требуется!» «А забыть... разве вас возможно забыть?» Маргарита снова улыбнулась. «Ты ничего не докажешь. Не с полицией, ни без нее. Это просто видео!» «Раз все так просто, то от чего же трясетесь?» «А чего столько усилий все эти годы, госпожа Ремнева? Ваш бывший муж может наивно верить в то, что вы поступили сгоряча. Что не желали такого исхода? Но мы-то с вами обе знаем правду». Маргарита приблизилась к ее побелевшему лицу. «Одна ваша улыбка на видео тянет на несколько лет. А с учетом заинтересованности в получении миллионного проекта, блестящей должности и всем известной ненависти конкурентки, адвокаты будут биться за право выиграть это дело». «Но в одном вы правы. Егор невольно стал вашим щитом. и, не зная, до сих пор остается им. Но теперь, отстав от своей семьи, вы ответите за все. Это я могу обещать». «И что же ты намерена делать?» Теряя контроль, Вера с ненавистью смотрела на нее. «Что ты можешь даже со всеми своими деньгами? Собираешься убить меня?» «Зачем так скучно? Я говорю о гранте, в которую вы вцепились клещами». Эта компания, как и еще несколько, участвует в тендере, объявленном NS Гроб, И через три дня будут оглашены итоги. Насколько мне известно, ваш директор весьма решительно настроен на победу и не без причины уверен, что победа за ним. Но вот беда господин Графцов славится своей осторожностью в выборе деловых партнеров. Если есть хоть малейшая тень на репутации компании, шансы на сотрудничество стремительно упадут к нулю. А если вдруг в НС попадет интересное видео и некоторый материал о том, как пару лет назад был получен один из самых прибыльных контрактов компании, как поступят устроители тендера? Они не будут копаться в доказательствах и разбираться в подробностях. А если и начнут, то вам же хуже. Сами знаете, что накопают, верно? Грант у нее выиграть. И как вы думаете, Что сделает Старовойтов, когда узнает, что проиграл по вине неуёмной жадности своего сотрудника? «Ваш директор имеет определенную репутацию в деловых кругах и славится человеком вспыльчивым, особенно когда дело касается его компании». «Ты не посмеешь!» Голос Веры дрогнул от негодования, и золотистое вино едва не выплеснулось из бокала, когда сделала резкий шаг к Маргарите. «Посмею!» Она сделала глоток вина, наблюдая за тем, как взгляд женщины переместился настоящего в другом конце зала начальника. Страх скрыть не успела, что вызвало только больший приступ негодования. Вера не зря остерегала Старовойтова. И было неплохим вариантом запугать расправой за срыв контракта. Кто такая Вера Ремнева для директора Гранта, особенно когда вопрос касается миллионной сделки? «Два года назад ваш муж умолял спасти свою семью. Вас не привлекли к ответственности только по одной причине. И это причина, Егор. Как бы мне не импонировало искреннее желание господина майора защитить близких, я бы не поддалась на это. В тот момент после всего случившегося я бы сделала так, чтобы прочувствовали все, что и ваш сын. Вы даже представить себе не можете, насколько я желаю этого и сейчас. Ты сумасшедшая. Верно. Помните об этом каждое мгновение оставшейся жизни. Я ненавижу вас за то, что ни разу не сожалели, что не раскаялись. Нет ничего страшнее холодного сердца. У вас в груди камень. Если бы вы тогда повели себя иначе, повели себя по-человечески, то этой ситуации сейчас бы не было. Я не прощу вам равнодушие, Не прощу вам той улыбки на записи. Не прощу той радости, что испытали, когда победили только благодаря смерти моей матери. Не прощу того, как поступили со своим сыном. Чего ты хочешь? Вы с бывшим мужем чем-то похожи на героев сказки, а золотой рыбке не находите? Глупый мужик, потакавший своей бабе, и все надеявшийся, что она одумается и остановится, и она в итоге оставшаяся у разбитого корыта. Идеально! Вы откажетесь от своей должности в Гранте, соберете котомку и исчезнете из города. «Вернётесь в своё захолустье и никогда не покинете его». «Что?» Глаза Вера округлились, и лицо исказило со злости. «Я никогда не соглашусь на эти условия». «Я не предлагаю вам условия. Я вам угрожаю. Если ваше имя хоть раз мелькнёт в деловом мире, я приду за вами». «Именно в том смысле, в котором вы подумали. Ведь однажды кто-то также может случайно открыть дверь в ваш дом и впустить неприятности». А на тот случай, если вдруг решите, что моя смерть решит все ваши проблемы, не обольщайтесь. Для вас ничего не изменится. Так что убирайтесь и живите тихо. Культивируйте добродетели вроде смирения и раскаяния. Я никогда, никогда не соглашусь. В отличие от моей матери, у вас есть шанс и есть выбор. Он озвучен. До оглашения тендера осталось три дня. Если я не получу доказательств, что вы покинули компанию-город, вся вышеупомянутая информация будет у вашего директора и у руководства НС Гроуп. Это в любом случае ваш последний бал. Наслаждайтесь, пока можете». Маргарита приподняла свой бокал, будто предлагая Вере тост, и залпом допила вино. Затем поставила бокал на поднос проходящего мимо официанта и оставила в одиночестве молчавшую женщину. Руки едва приметно дрожали, и все, чего сейчас хотелось, это услышать голос Егора. Обнять, почувствовать, как в груди бьется сердце. Самая прекрасная мелодия в этой жизни. Мимоходом сообщая Андрею о том, что одолела головная боль, Маргарита покинула шумный зал. На улице уже стемнело. Выйдя на крыльцо, она остановилась ненадолго, делая несколько глубоких вдохов. Здесь было свежо, ветрено, похлопавшей листвой. Снова появилось желание разуться и брести по одной из дорог, пока хватит сил, и выветрятся все кружившие голову мысли. Но прекрасно знала, что куда бы ни шла, все дороги вели к нему».